Глава 4. После боя. Болело все тело, особенно резко пульсировал и отзывался даже на малейшие движения, неровный и жутко выглядящий рубец на выбритом от черной шерсти животе, со швами, на котором возилась сейчас наша маленькая лопоухая лекарь. Причем эта боль игроку передавалась через обычный визор, подключенный к стандартному височному разъему а потому мне даже представить было страшно, какими же ощущения должны быть при полной гамме чувств с ультрасовременным кибернетическим разъемом кибергоу третьего поколения. Пожалуй, я даже уже не настолько был уверен, что хочу вживлять его себе в голову. При этом не считайте меня неженкой. Мне доводилось в расколотой империи онлайн в игре за шедоу Кейна и смертельные удары получать всевозможным оружием, и под тяжелую ногу циклопа попадать, и растворяться в струе едкой кислоты, и ломать ноги при падении с высокой крыши. Да и псу из забытой стаи тоже, бывало, доставалось так, что мало не казалось, чего стоило хотя бы гореть заживо в приюте папаши Ворха. Однако все равно новизну впечатление от того, что противник тебя фактически выпотрошил, а твои внутренности лекарь потом на силу вправил обратно и зашивал тебя по-живому, никакими словами было не передать. При этом валяться на арене слишком долго тоже было нельзя. И выигрышную ставку необходимо было получить у хитрого хаджета-букмекера, пока тот не исчез в неизвестном направлении. И с крылатым ангелом-администратором поговорить насчет третьей сестры-близняшки моих Веи и Виги. Но главное — узнать у этого коварного, светящегося типа, какого, извиняюсь, вырезана цензурой, администратор не убрал огненную стену вокруг арены раньше и позволил мне лежать и умирать» вместо того, чтобы сразу допустить до персонажа лекарей и не доводить дело до критического состояния. Поэтому я попытался встать, предварительно заверив Алису, что со мной все уже в порядке, и очки здоровья персонажа начали постепенно восстанавливаться. Но лопоухая Фенек, оценив мои трясущиеся лапы, снова уложила меня обратно на пол, с пугающей легкостью преодолев все попытки сопротивления. «Вот это да!» «В то, что маленькая ушастая в втайне от всех членов команды прокачивала своему персонажу характеристику силы, мне совсем не верилось. Но тогда получалось, что мой боец ближнего боя сейчас настолько слаб, что его в рукопашном противостоянии без вариантов, словно младенца, побеждает не боевой лекарь?» Новость меня, признаться, шокировала. Лежи, не вставай, снова повторила Алиса. Я еще не закончила с наложением исцеляющих заклятий, и края раны не срослись, так что как бы ж вы вообще не разошлись? Кроме того, через несколько минут, когда воодушевляющий эффект от зелий и благословений сойдет, у тебя наступит очень жесткий откат. «Слабость навалится такая, что дышать станет сложно, но ну и штрафы проявятся серьезнейшие к физическим характеристикам персонажа, где-то на сутки примерно. Хитпоинты у тебя в минус уходили несколько раз, пес, так что подобные последствия неизбежны». «Понятно. Сутки предстоит играть неполноценным персонажем с дебафами на боевые характеристики. Но я все же пренебрег рекомендациями лекаря и сел». Поскольку ко мне подходил суровый и опасный полуволк Дарк, а лежать в присутствии вполне возможно пришедшего по мою голову посланника короля Джунима VII, противоречило моей гордости и упрямству, агент стальной короны золотого ранга с легкой усмешкой осмотрел мой выбритый и зашитый живот, неодобрительно покачал зубастой башкой и произнес укоризненно — «Настикшего тебя удара полашом вполне можно было избежать, и будь я твоим наставником по фехтованию в учебном центре заставил бы в наказание за столь грубую ошибку следующие сутки провести в зале тренажеров, оттачивая до автоматизма навыки уклонения». Я заметил, как стоявшая позади огромного волка Рэя Ури интенсивно закивала, соглашаясь со столь уничижительной оценкой моих действий на арене. «Все так», — согласился я, выдавив на волчьей морде подобие усмешки, «но я специально пропустил тот выпад. У моего противника оказалась полная защита от физического урона, так что победить его по-другому, мечом или когтями, было невозможно, только подпустив ближе, оглушив и вышвырнув за пределы арены». «Да, в таком случае понимаю твой непростой выбор и сочувствую последствиям. Но я вообще-то пришел по другому поводу, держи». Суровый зубастый посланник короля протянул мне перевязанный красной лентой пергаментный свиток и какой-то небольшой изрядно помятый бумажный пакет, внутри которого находилось что-то плоское и твердое. Я вопросительно посмотрел на Дарка в ожидании комментариев, но тот лишь пожал плечами. «Не знаю, что там». «Мне королем было приказано лишь следить за тобой и вручить послание вместе с подарком, если ты справишься. Или убить тебя...» если ты откажешься освобождать рабов на невольничьем рынке или выходить на поединок против смертельно опасного муара, раскрывающегося в тени». Передав это послание, Дарк развернулся и ушел, даже не попрощавшись. Сопровождавшая его Рэя Ури вообще не произнесла ни слова, лишь едва заметно поклонилась напоследок и поспешила за личным телохранителем короля, смешавшись с толпой выходящих из зала зрителей. «Открывай скорее!» — заторопила меня любопытная малолетняя Алиса. «Интересно же узнать, что тебе подарили!» Подразумевался бумажный сверток, но сперва я все же снял ленточку со свитка, развернул пергамент и вчитался в аккуратные написанные каллиграфическим почерком строки. «Молодой хранитель, если ты читаешь это послание, значит, я не ошибся!» «В своей оценке твоих способностей, твои недавние слова насчет творящегося в стальной короне бардака, признаться, меня очень серьезно задели. Всю свою жизнь я посвятил развитию секретной службы королевства полуволков, а потому видеть то, во что превратилась некогда практически всемогущая организация, мне откровенно больно и досадно». «Всю ночь я размышлял над твоими словами, принц семьи Посукун, и пришел к выводу, что наша встреча не была случайной. Секретной королевской службе нужен новый лидер, молодой и энергичный, и ты лучшая для этого кандидатура. А потому я снимаю с себя полномочия главы «Стальной короны» и передаю их тебе». Стань главой секретной королевской службы, десятым Финриром, наведи порядок в многочисленной и не всегда управляемой организации и направь стальную корону к новому рассвету. Заодно усиление королевской службы поможет и всему моему многострадальному государству. Так что рассчитываю на твой успех. Монарх королевства полуволков Джуним 7, бывший девятый Фенрир. «Весьма неожиданным получился итог моей встречи с королем. Меньше всего ожидал, что организация, преследовавшая пса из забытой стаи с самого первого моего дня появления в игре, вдруг станет принадлежать и подчиняться мне». Я удивленно захлопал глазами, встречая появившееся игровое сообщение. Выполнено скрытое задание. Не можешь победить врага возглавь. Получено 3 миллиона 145 тысяч очков опыта. Ваш персонаж стал неоспоримым лидером секретной службы короля Стальная корона и вправе выдавать задания агентам организации любых рангов. Ваши приказы агентам обязательны к выполнению. Получен 149 уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Неплохо, неплохо. В бумажном же пакете обнаружил плоскую металлическую коробочку, внутри которой предсказуемо нашел пачку тонюсеньких листов для письма, свинцовый карандаш, кресала и агарок свечи, небольшой комок ярко-красного воска и массивный золотой перстень-печатку, на крупной плоской грани которого был изображен герб стальной короны, профиль полуволка в короне, причем не джунима седьмого, хотя отдаленное сходство все же прослеживалось, а кого-то, видимо, из предшественников нынешнего монарха. Вокруг же портрета древнего короля велась какая-то очень мелкая надпись, прочесть которую мне не позволило ограничение по восприятию персонажа. Тем не менее, сам перстень оказался весьма примечательным. Перстень финрира Уникальный, неуничтожимый предмет, символ главы стальной короны. Плюс 15 ко всем характеристикам персонажа. Обладатель данного перстня является охраняемым законами семьи Королевств дипломатическим лицом и не подсуден на территориях всех кланов зверо-людей. Надо же! Я снова попытался вчитаться в надпись напечатки, но вновь вынужден был признать свое бессилие. Слишком мелкими и непонятными были буковки. Но тут на помощь пришла игровая помощница Виги. Пес, изображение там отзеркалено, чтобы правильная надпись проявлялась при оттиске. Написано же «То, что сделал предъявитель всего сделано по моему приказанию и для блага государства». Содержание бумаги, выданной кардиналом решелье Леди Винтер в романе Александра Три «Мушкетёра». Это значит, что если у тебя возникнут сложности с законом, можешь попробовать сослаться на короля полуволков, и тебя отпустят. На территориях людей должно сработать. Но вот в торговой республике хаджетов или на территориях диких кланов орков такое не прокатит. Эльфы тоже едва ли прислушаются к мнению далекого и чужого для них короля. Казнить за преступление не казнят, но в тюрьму все равно посадят. Ну и то хорошо. Тем более, что нарушать законы чужих государств и привлекать к себе ненужное внимание стражи я не собирался. Нацепил перстень Фенрира на палец вместо кольца распутства, все равно его бонусами на соблазнение и очарование гуманоидов совершенно не пользовался. И кроме харизмы плюс шесть, ничего полезного псу кольцо не давало. А тут даже бонус к харизме был посущественнее. Добавил три полученных только что очка характеристик снова в телосложение, чтобы поскорее уже прийти в себя после ранения. И тут заметил кое-что важное. Среди направлявшихся на выход из большого зала зрителей обнаружил знакомого хаджета-букмекера — «Харуми, красавица моя, догони-ка вон того хвостатого пройдоху и стряси с него мои, и твои, кстати, тоже, общие деньги», — я протянул Кицуне ярко-желтый кожаный квиток с данными выигравшей ставки. «А то что-то мне подсказывает, что если мы этого хаджата сейчас упустим, то потом никогда и нигде не найдем». Тицуне убежала догонять букмекера, я же снова попробовал встать, проигнорировав прозвучавшие запрет Алисы. На этот раз стоять получалось уже без особых проблем. То ли очки здоровья и очки выносливости персонажа уже частично восстановились, то ли сказывались улучшившиеся с надеванием перстня Фенрира характеристики, но я уже не шатался и даже мог передвигаться. Чем не приминул воспользоваться, сразу же направившись к кучке пепла и выпавших вещей, оставшихся после моего соперника по поединку. Покушаться на трофеи пса из забытой стаи никто из зрителей не рискнул. Вчера я очень доходчиво показал на примере Огры г толстая жопа. Что бывает с теми, кто ворует мои вещи? Горсть монет, преимущественно серебро, россыпь отравленных дротиков, зелья лечения, яды и противоядия, тканая одежда с бонусами на ловкость и скрытность, однако никаких эффектов на защиту от физического урона у данных предметов я не обнаружил. Неплохие, весьма редкие перчатки с серебряными шипами на костяшках пальцев, впрочем уступающие моим перчаткам короля призрачных гулей и некомплектные – Черный уникальный палаш бессовестного убийцы с бонусами на нанесение увечий и отравления. Что интересно, с ростом интеллекта моего персонажа я сумел увидеть свойства данной непростой вещи. Вязаные мягкие браслеты с фиолетовых и синих нитей на плюс 8 к ловкости и плюс 12 к навыку скрытность. Его я сразу же нацепил вместо давно требовавшего замены бронзового браслета на плюс 2 к силе. Два перстня с самоцветами, свойства которых считать не смог». И плащ-хамелеон, характеристики которого я, опять же, не понял, все. И если странные кольца не давали иммунитета от физического урона, то я вообще не понимал того, что наблюдалось на арене. Тем больше причин было задать этот вопрос крылатому администратору игры оклемался все-таки», — встретил мое приближение высокорослый ангел, ведший о чем-то беседу с эльфийкой Дроу в эротическом костюме, образце минимализма одежды, но зато с пиратской треуголкой на длинноухой голове и расписанную яркими живописными татуировками от шеи и до самых пяток. Что интересно, эльфийка была живым игроком и явно пробилась на роль капитаншей команды морских головорезов, судя по серебряному с золотом жетону берегового братства, болтающемуся меж огромных, едва прикрытых бронеливчиком титик. Интересно было бы поплавать в ее экипаже и оценить царящие на корабле нравы. Наученный прошлым опытом, я не стал лезть в их беседу и терпеливо дождался, пока они наговорятся». Наконец администратор попрощался с эльфийкой и повернулся ко мне. «Ты по поводу Ника-игрока с третьей уникальной Пикси?» «Да, но не только за этим». Возникло два вопроса. Первый. «Каким образом у моего противника по поединку появился иммунитет от физических атак, если экипировка такого эффекта не дает? Да и вообще, разве может легкая броня, пусть даже самая редкая и уникальная, давать полную защиту?» «Не может». Но такие характеристики имелись у самого Муара, скрывающегося в тени. Смертельно опасному главе отделения Ордена Ассасинов целого региона программисты когда-то сделали повышенные резисты от большинства видов урона. Так что тут все честно, специально под тебя никто ничего не менял и не подстраивал. Про все честно у меня имелись очень серьезные сомнения, но я все же промолчал, понимал, что никакого толку от моего натия не будет, а я лишь испорчу отношения с важным администратором. Тогда второй вопрос: почему бой сразу не остановили и барьер не убрали, когда противника я все же сумел убить, несмотря на весь его иммунитет от моих атак? «Зачем нужен был весь этот цирк с кровотечением, лезущими наружу кишками, борьбой за жалкие крохи очков здоровья и все такое?» «Как это? Зачем?» — совершенно не понял меня собеседник. «Миллионы зрителей подключились к игровым каналам поглазеть на качественное кровавое шоу, и ты, Григорий, его с блеском обеспечил. Ну а кроме того, действовал тотализатор, и немало зрителей на трибунах, даже и наблюдающих за шоу с экранов визоров, поставили на твою смерть». «Если досрочно прервать действия до подтверждения итогового результата, появилось бы множество недовольных. Вот ровно пять минут после сражения барьер и не убирали, чтобы выяснить, выживешь ты или нет. От этого зависели большие деньги, и конечный результат был важен сотням тысяч зрителей». Я промолчал, пораженный циничностью и откровенностью собеседника. Ангел же истолковал мое молчание по-своему. «Неужели обиделся из-за того, что хитпоинты персонажа ниже нуля падали, а потому следующий игровой день для тебя пройдет с серьезными дебафами? Ну так сам виноват, что вообще допустил такую ситуацию?» Мог не получать столько урона или хотя бы пояс с лечебными зельями с Муара сорвать, прежде чем отправлять противника за барьер. Но вообще точка смерти существа с твоим телосложением находится на уровне минус 25 хитпоинтов, так что грозила тебе разве что потеря сознания, а не утрата играющего на хардкоре персонажа. Зато как навыки живучесть с регенерацией прокачал. Наоборот, спасибо должен мне сказать за то, что бой досрочно не остановил». Вот тут я хотел было возразить, но... Неожиданно скрючился от с утроенной силой волны боли, вместе с которой пришел и обещанный лекарем серьезный дебаф. «Внимание! Из-за полученных серьезных рам действует негативный эффект. Все характеристики вашего персонажа снижены на 90%. Скорость действий и передвижения снижена втрое. Перегруз. Эффект со временем будет постепенно ослабляться и полностью исчезнет через 20 часов». Как с таким огромным штрафом ко всему возможно вообще что-либо делать? Мне бы до ближайшей койки доползти и завалиться отдыхать, а не до порта новой Тартуги тащиться два километра. А тем более не сражаться с пребывающими вскоре не умирающими из Трансильвании. Видимо, мое состояние было красноречиво написано на морде, потому как администратор сменил суровый тон на сочувственный. «Да, досталось тебе». Обратись к хозяйке гостиницы, пусть комнату в доме Ярла оставят за тобой еще на сутки. Тем более, что убитый тобой мастер зверей, команды «Бессмертные» из Трансильвании, уже возродился и с помощью прирученных птиц и зверей следит за гостиницей. Так что незамеченным тебе все равно не уйти. Что же до обещанного Ника игрока с третьей уникальной Пикси, то зовут Ларина Светлая Душой. Судя по социальному ID, она студентка из Венгрии. Персонаж... Лесная дриада второго уровня проявилась в поселке Медонос региона «Затерянный мир». Только очень прошу, постарайся на этот раз решить вопрос без угроз и насилия. Продлевать комнату в доме Ярла и тратить на это еще 50 золотых мне крайне не хотелось. Поэтому прежде чем принимать такое решение, я связался в групповом чате с остальными розовыми лисятами и уточнил ход ремонтных работ на реми ярость королевы Молли». Информация от друзей поступила не самая утешительная. При самом благоприятном прогнозе корабль будет способен выйти в море лишь часа через четыре. Слишком долго. Конкуренты на крылатых вивернах прибудут в новую тортугу явно раньше. И спалят доставшийся мне ценный корабль прямо в порту, если сейчас я позволю мастеру зверей проследить за мной и выяснить взаимосвязь пса из забытой стаи с ремонтирующейся в порту огромной триремой, «Нет, нужно было оставаться тут, в гостинице, и надеяться потом, поздно вечером или ночью, когда у конкурентов закончатся часы ежедневной игровой сессии в турнире команд, по темноте прокрасться в порт и еще до утра отчалить». К Харуми вернулась довольная и с тяжеленным мешком денег. По словам Кицуне, волновался насчет ненадежного букмекера я вовсе не зря, и Хаджет явно намеревался исчезнуть из гостиницы, не расплатившись. Но все же вынужден был признать протянутый ему желтый квиток с выигрышем, после чего долго и неохотно отсчитывал монеты, несколько раз сбиваясь и пытаясь обдурить внимательно наблюдающую за ним черно-бурую лисичку. «Я так поняла, что Алиса возвращается на корабль, а мы остаемся в гостинице», — уточнила Харуми, и я подтвердил. Малолетняя лекарь действительно посчитала слишком накладным оплачивать еще один день проживания в гостинице «Дом Ярла» с ее конскими расценками. Мне же, как говорится, выбирать не приходилось. До номера бы только добрести и не свалиться по дороге. «Только на многое не рассчитывай», — предупредил я Харуми. «Сама видишь, в каком я сейчас состоянии». «Ничего». «До ночи еще время имеется, так что успеешь восстановиться», — усмехнулась моя жизнерадостная спутница. «Хочешь, хозяин, я даже ванну тебе прикажу набрать и сама тебя вымою». Но я отказался и едва вошел в номер, как проверил надежность запоров в двери, предупредил розовых лисят, что буду отсутствовать где-то часа четыре, после чего выбрал пункт меню «Выйти из игры». «Ты почему не спишь?» — обратил я внимание на свою почему-то бодрствующую в пятом часу утра спутницу, сидящую на кровати с каким-то странным потерянным выражением на лице. Отвечать это долго не хотела, но потом все же призналась и скинула мне на визор ссылку на новость с сайта Криминальной Хроники. Я ознакомился, и глаза у меня расширились от ужаса. В ущелье курортного комплекса «Ла -Ганаки местные жители обнаружили вчера сорвавшуюся в пропасть машину. Погибли две известные российские девушки-гонщицы, собиравшиеся вскоре представлять свою команду на престижном международном ралли «Париж-Дакар». На приведенном тут же в статье снимке, сделанном незадолго до трагедии, фотографу улыбались две наши знакомые — гонщица Даша и ее бессменный штурман Татьяна. Также в статье приводились слова одного из адыгейских инспекторов Дорожно-патрульной службы о том, что эти девушки-гонщицы частенько тренировались на сложной горной трассе, регулярно при этом нарушая правила дорожного движения, и не раз получали от его коллег замечания и штрафы. «Дарья мне так и не перезвонила за весь день, хотя я контакт свой оставила и писала ей, чтобы по поводу ситуации СДПС сразу разобраться, и тогда словно почувствовала неладное, стала искать информацию о происшествиях и нашла это. «Артур, но ну не могли они в пропасть сорваться!» Едва не плача, выпалила мне перепуганная Анита. «Мы уже выехали из горного района к тому моменту, когда расстались с девушками, а значит, их убили в другом месте, а потом привезли тела обратно в горы и сбросили машину с обрыва, чтобы инсценировать несчастный случай!» Все может быть, хотя я не исключал более простого объяснения, что не выспавшиеся прошлой ночью и не слишком трезвые девушки потеряли концентрацию и вылетели с шоссе на обратной дороге в здравницу Лаганаки. «У Дашки на телефоне мой номер в последних контактах остался. И если отследить мой телефон по спутникам или станциям связи, можно выйти на эту базу рыбаков. А у твоих и моих недругов такие технические возможности имеются. Артур, мне очень страшно. Давай не будем дожидаться открытия офиса прокатной службы и прямо сейчас, рано утром, уйдем отсюда на катере. Пусть его даже не совсем отмыли и продуктами холодильники не забили. Это совсем не важно». «Я понимал, что у моей рыжей подруги сейчас самая настоящая истерика, однако и мне тоже, признаться, на душе было крайне неспокойно после известия о гибели наших знакомых. Интуиция подсказывала, что точку нужно срочно менять». «Хорошо. Одевайся и готовь мотоцикл и все вещи к погрузке на катер. Я же пойду попробую договориться насчет ключей. Аренду мы оплатили, так что отказать нам вроде не должны». «Главное, не забудь, что по нашей легенде и по документам ты немец», — напомнила мне подруга. «Я, я на тюрлих, в речи много жестов и все такое. А главное, побольше глуповато улыбайся. Местные это любят».